Акт 4. Мертвый мир. Глава 22. 3-2-1-1, стоп. 1-5-4-2, стоп. 4-1-3-1, стоп. 5-3-2-2. Сообщение повторяется. Сигнал сиренады. Мир, известный как Сиренаде, а до того Кефарил, Кефрис и еще под многими другими уже забытыми именами, парил в пустоте мертвым пепельным шаром. В разрушенной атмосфере по-прежнему гуляли ветры. Поверхность то озарялась светом, то исчезала во тьме по мере бесконечного вращения планеты вокруг Солнца. Обломки имперских космолетов плавали вокруг нее, подобно мертвым рыбам в отравленном пруду. И вновь, как в доисторические эпохи седой древности, планета не имела названия. Давать его не было поводов. Даже оставаясь воздух пригодным для дыхания, на ней не было никого, чтобы им дышать. Все ресурсы были уничтожены, треснула даже сама мантия, пойдя трещинами глубиною в сотни миль. Гигантское горнило сотворения, жидкое ядро выбросами триллионов тонн расплавленного камня, создавшее острова и континенты, погасло и остыло. Лишившись ценных ресурсов, мир исчез со звездных карт. Торговые пути изменились, и картели космических купцов направили свои корабли в иные места. Она стала такой же стерильной, как вращавшиеся на ее орбите безжизненные луны. каменные глыбы, кружившие в вечных гравитационных уравнениях. К поверхности не устремлялись корабли, помимо случайных обломков, которые, попав в цепкие объятия притяжения, начинали затяжное атмосферное снижение, прежде чем закончить свой путь катастрофическим столкновением с мертвой Землей. Поэтому, когда в верхние слои вошел небольшой истребитель, чьи счетверенные двигатели горели во тьме космоса подобно свечам на канделябре, это стало настоящим событием, которому, однако, никто не стал свидетелем. Ночная коса зависла в восьми футах над укрытой пеплом поверхностью и открыла горящий под фюзеляжный портал. Таразин, владыка Салемнейса, лорд-археовед призматических галерей и тот, кого называют неисчислимым, переместился на Землю. Согласно его подсчетам, он стал первым существом, ступившим на Сиренаду за три столетия. Передвижение по поверхности мира не составляло никаких сложностей. Имперцы провели бомбардировку как надо. Огненные бури воспламенили воздух и вызвали мгновенное извержение вулканов. выбросивших в атмосферу тонны пепла, который затем устелил землю, блекло серыми барханами. Пыль собиралась вокруг переплетений искореженных пластальных балок и стальных конструкций, единственного, что сохранилось от величественных городов, жуткими скелетами, тянувшимися на сотни футов к небу. Таразин разглядывал истерзанные скульптуры и думал о костяных поселениях Альдарии, о ветвящихся кораллах в подводных пещерах и о возведенной на скалах такой необычной Сиренаде Сити. Словно в какой-то извращенной насмешке песня Серенады звучала по-прежнему мощно. И звучала она в том числе для него. Чем бы он ни занимался последние три столетия, планета ни на миг не покидала его мыслей. Ее сигнал постоянно напоминал о себе, звуча на задворках нейронной матрицы и шепотом разносясь в инграммах. Неважно, где он находился и в какой опасности, в голове Тразин постоянно возвращался к гробнице Нефрэта. Воспоминание прокручивалось фоновой подпрограммой, пока он бился за копье вулкана, пока наблюдал за гибелью Кадии во время 13-го черного похода разорителя. Все те века в песочных часах внутри его нейронной матрицы продолжали сыпаться песчинки, отмеряя оставшееся время, прежде чем ему придется возвратиться. Арикан был прав, Таразин одержимый, и это их роднило. Что бы ни пела серенада, она его все же заразила. Сигнал пустил в нем корни и не желал отпускать. Даже если усыпальница была разбита и уничтожена, ее реликвии разрушены, а бесценное тело Фаерона Нефрета безвозвратно потеряно, археовед должен был это увидеть. Хотя бы для того, чтобы успокоить метущийся разум. Тразин достиг континентального разлома и выглянул через край. Внизу разверзалась невообразимая пустота, бесконечный каньон шириной в милю, тянувшийся до самого ядра. То самое место, где залп из ленс батарей расколол планету подобно топору, раскроившему череп напополам. Он чувствовал, как из глубины льется сигнал, зовя его к себе, повторяющийся, все время повторяющийся, знакомый, как его собственное имя. Таразин открыл пространственный карман и достал небольшой подъемный диск, извлекший его из люльки рядом с тессерактовыми лабиринтами. Он не знал, зачем взял их с собой, но это показалось ему уместным. Своего рода посещение родных мест. Развернув диск, он метнул его в провал и увидел, как тот включился и завис там, где заканчивалась земля и начиналась пустота. Археовед шагнул на него и начал спуск. По пути он зажег облитератор, воздев его так, чтобы загадочное устройство внутри озарило белым светом гладкую стену ущелья. Мимо проносились геологические слои, одна эпоха сменялась другой, каждая замеченная в разрезе деталь откладывалась в его банке памяти. Первыми появились руины имперского дворца, улицы которого засыпала плотным слоем пепловой пемзы во время очищения планеты. Пластальные балки, что торчали из поверхности, принадлежали лишь самым высоким из уцелевших башен. Здесь же, на уровне улиц, Тарозин видел раздавленную военную технику и автомобили. Полчища хитинных существ, сплавленных вместе внезапным жаром воспламенившейся атмосферы. Укрывшихся мужчин и женщин, чьи тела обратились статуями в результате тех же безжалостных геологических процессов, что образовали острова, которые они звали домом. Землю, за которую они так упорно сражались». и которая вместо благодарности поднялась и убила их. Ниже находились колониальные поселки, от которых остались только помойки да кирпичные кладки. Тут и там проглядывались гладкие, опаленные предметы, что вполне могли оказаться осколками черепицы. Металлический болт, который, исходя из химического состава, торазин определил как урочий. Еще глубже располагались разрушенные костяные дворцы Альдарии, чьи храмы и дома власти были заброшены из-за желания Тразина добыть камень, сейчас висевший у него на поясе. Не тогда ли он угодил в сети? Не тогда ли его судьба стала неразрывно связана с миром? Теперь археовед уже не припоминал, почему так сильно хотел тот кристалл. Да, он был уникальным, но почему он не забрал себе весь храм? Он вспомнил вибрации в костяном святилище, где пребывал мировой дух, и понял, что уже тогда стал пленником песни Серенады. Этот мир поет, требуя крови Тразина. Владыка слышал, как она повторяется, становясь все сильнее и сильнее. Оставалось недолго. Найдет ли он там нефрета? Таразин понял, что перспектива его страшит. Он совершит великое открытие, величайшее, настолько фундаментальное, что он сказал Филиас и Фаэроном, пробужденный совет после начала Великого Пробуждения был распущен, а некоторые его члены погибли, что гробница уцелеть никак не могла. Он не хотел, чтобы его трофей достался кому-нибудь другому. Только не сейчас, когда он был уже так близко. И исчезновение Арикана убедило не лезть сюда даже самых оголтелых искателей. Кто мог надеяться на успех там, где потерпел неудачу величайший хрономант галактики? Теперь археовед скользил мимо окаменелых останков ящеров. Не тех, на которых ездили исшедшие, а более примитивных, с четырьмя лапами и короткими зубами-иглами. Больших, но не столь величественных, как их потомки. А затем показалась культура, которую Тразин не узнал. Целый эон из истории планеты, оказавшийся для него полнейшей загадкой. Совершенно незнакомые ему мегалитические руины и приземистые каменные дома. Культура, возникшая и канувшая в лету, которую, вероятнее всего, увидел лишь он один. Дальше находились спиральные ракушки, чьи завитки соответствовали той самой совершенной асимметрии, что приобрели все живые существа на серенаде. А затем появился чернокамень – огромный защитный слой с каналами, предназначенными для пропускания потоков магны. И он тянулся вниз, глубже, глубже и глубже, до самого ядра. Тогда-то Терозин осознал, что мир не был естественным. Его создали искусственно. Построили давно сгинувшие мастера, сделав практически неуязвимым для лэнс батарей и плазменных взрывов. Он не знал, являлась ли планета плодом усилий старейших, ктан или какого-то иного вымершего вида. Но найдя искомый канал и проникнув в систему туннелей, Тразин понял, что подобные работы до доселе не встречал. Некроны умели создавать рукотворные миры, хотя процесс этот был бы крайне сложным и времязатратным. Криптеки древности пленяли звезды в огромные собирающие энергию сферы и создавали родовые корабли, способные автономно пересекать пространство между звездами, пока их экипажи спали в криостазисе. Но видоизменить планету до такой степени, сделав ее одновременно искусственной и естественной, непосильное даже величайшим представителям его собственного неумирающего племени истинное творение бессмертного. Он шел во тьме 30 дней и 31 ночь, пока не нашел зал с вратами, запасную дверь. Первые врата обросли вездесущей морской живностью, но эти, спрятанные в глубокой камере в недрах планетарной мантии, сохранились нетронутыми. Черные врата вечности монументально возвышались в противоположном конце зала, венчая собой широкую лестницу. К ступеням вел двойной ряд жаровин, давно угасших и тонущих в тенях. Он не посещал это место с тех пор, как оскверненный Квелка напал на него здесь 400 лет назад. Ему казалось, времени прошло больше. Архиавет опустил руку в пространственный карман и достал Астрариум Мистериус. — Пора заканчивать, — произнес он. Когда он шагнул к первым жаровням, те заискрились, воспламеняясь, и в них заплясали дрожащие зеленые огни. А затем языки столбами взметнулись вверх, озарив самые дальние подпоры потолка. В медниках начало вспыхивать пламя, поначалу потянувшееся к Мистериусу, но потом вытянувшееся к своду горящими колоннами. Таразин увидел, как в лиге от него из щелей по бокам и посередине циклопического дверного проема полилось изумрудное сияние. Энергетический свет был таким плотным, что обернулся туманом, который, клубясь и извиваясь, ковром выстлался по ступеням и стал растекаться по залу. Археовед сделал еще один шаг, затем второй, с любопытством отметив, что эти врата вечности сильно превосходили по размерам первые. Возможно, они с ариканом все не так поняли. Может, это был главный вход, а тот запасным? Какая-то бессмыслица. Изначально ведь Мистериос привел их к другой двери, а затем Таразин вспомнил старинные методы. Во времена плоти он не единожды видел, как хоронили фаеронов, однако в последующие 65 миллионов лет не умер ни один правитель. Погиб или был уничтожен – это да. Поэтому, как следствие, символизм погребальных практик и религиозных обрядов, настолько укорененных в культуре некронтир, стал совершенно чужд его бездушному некронскому сознанию. Это были врата смерти, вход для похоронной процессии, дверь, которой следовало воспользоваться только раз, после чего запечатать навсегда. Портал, созданный лишь для того, чтобы поместить внутрь тело Фаэрона Нефрета, и ни для чего другого. В идеале врата должны были оставаться закрытыми, священными и неприкосновенными, не загрязненными ступнями никого, кроме тех, кто доставил забальзамированные мощи Повелителя. Таразин застыл, зачарованно разглядывая ступени, ворота, глифы и барельефы на стенах. Значит, здесь Нефрет отошел в мир иной. Нефред нетронутый. Благороднейший из фаэронов. Обычное существо из плоти, первым осмелившееся выступить против звездных богов. Арикан бахвалился, будто постиг мысли Ктан и предупреждал об их вероломстве. Однако он решил спрятаться. Нефред же предпочел дать бой. Он воспротивился биопереносу. Отказался от своего совершенного тела, дабы защитить души Некронтир. Поднял оружие против бессмертного врага за 5 миллионов лет до того, как безмолвный царь восстал и уничтожил коварных богов, разбив их на осколки. Нефред в некотором смысле стал последним из Некронтир и первым из Некронов. Созданием на перепутье истории. Легендой и исторической личностью. И если усыпальница осталась целой, что казалось весьма вероятным, учитывая сохранность предпокоя, скоро Таразин узрит его воочию. Первое лицо не карантир за 65 миллионов лет. Таразин отпустил мистериус. Устройство воспарило мягко и плавно, порхнув вверх по лестнице, словно в божественных дланях, и коснулось центра врат. И начало меняться. Углы сложились и распрямились. Изнутри полился свет, и грани астрариума потекли подобно ртути. Пока он не стал сферой, идеальной сферой, настолько математически безупречной, что Тразин заплакал бы, имейся у него настоящие глаза. Возможно, скоро и появятся. Он открыл рот, собираясь изречь алгоритм. «Тразин!» Окуляры археоведа сузились, и он резко развернулся, так что взметнувшаяся вокруг приподнятых плеч мозаичная накидка своими полами накрыла ступени. У подножья лестницы стояло жалкое существо, худое и костлявое, потрепанное и обросшее минералами до такой степени, что его тело приобрело цвет мерзшей конечности. На проводах, видневшихся сквозь раздробленную посмертную маску, с жужжанием вспыхивали электроразряды. Пальцы, если у кого-то повернулся бы язык назвать такие ободранные и короткие огрызки пальцами, были истерты до пеньков, из которых сочилась гидравлическая жидкость. Спина изгибалась буквой «С», так что держаться на ногах ему удавалось с помощью посоха, увенчанного символом лучащейся звезды. — «Не!» – существо умолкло, пытаясь найти слова или отдышаться. «Не открывай гробницу! Не делай этого!» Таразин громко рассмеялся, но звук быстро затерялся среди высоких сводов. «Снова твои старые штучки, Орикан? Я думал это давно в прошлом. Взгляни на себя! Взгляни на свои пальцы! Ты что, сам себя откопал?» Арикан, спотыкаясь, сделал еще шаг, затем следующий. Не открывай ее, тебе не захочется того, что внутри. У тебя ушло, эм, ушло три столетия, чтобы откопаться, я так полагаю. Два тысячелетия! произнес Арикан. Он начал взбираться по ступеням, все еще, впрочем, находясь далеко от Тразина. Две тысячи сто. 22 года. Должен был выбраться, чтобы попасть сюда. Каждый раз искал податливый камень. Когда попадал в тупик, возвращался во времени. Шел другим путем. Не...» Таразин хохотнул и выбил пальцами дробь под ревку облитератора. Ты должен взглянуть на себя, мой дорогой астромат. Не волнуйся, я создаю прекрасную энграмматическую запись. Думаю, буду частенько ее просматривать. Таразин! Арикан шел дальше, медленно, но неумолимо, по-прежнему, однако, не приблизившись к археоведу, даже на пистолетный выстрел. Я пробыл в Скале больше двух тысячелетий. Знаю, дорогой коллега, И все это время я слушал Камень, проходящие сквозь него вибрации Я слушал Песню серенады знаю Нет, ты не знаешь, Таразин Песен две Одна тихая, почти неуловимая И это песня Сирены Мимовирус, что заражает и Вроде того, что заставляет людей присоединяться к генокрадам Она распаляет одержимость, что и свело бедного Квелку с ума Ладно тебе, не думай, что я поведусь. Вторая песня, числовая последовательность. Ты был прав. Это книжный код и предупреждение, предупреждение от Вешании, предупреждение держаться подальше. Послание основано на войне в небесах. Первый ряд три два означает третий акт, вторую сцену, первую строчку, первое слово. Она пыталась убедить меня не слушать сигнал, говорила, что он заразит меня вирусом свежевателя, чтобы не находилось внутри. Так что там внутри? Арикан подобрался ближе на расстояние рывка. Я не знаю. Тразин отскочил на пару шагов, дразня его, держа дистанцию. Ладно, тогда давай посмотрим сами. «Таразин, прошу, ты победил! Я посрамлен. Не уничтожай нас обоих, просто чтобы...» Археовед произнес алгоритм и сделал это с наслаждением. И двери начали расходиться в стороны, открывая за собой потрескивающий портал. И в портале они увидели бесконечные ряды воинов, армию, ждущую командира.